На следующий день Мейсон подрулил к своей обычной стоянке, аккуратно въехал в свой обычный квадрат и вышел из машины. Пройдя по тротуару, он как раз собирался завернуть за угол и войти в здание своего офиса, как вдруг увидел рядом с собой Деллу-стрит. «Хелло, — сказала она тихо. «Я так и надеялась, что смогу перехватить вас у входа. Не хотите ли прогуляться?» Мейсон удивленно посмотрел на нее. «Что стряслось, Делла?» «Очень возможно, что нечто весьма серьезное. Может нам вернуться к автомобилю?» «Нет, просто пройдемся». Они пошли в ногу, влившись в поток ранних прохожих, спешивших по тротуару. «В чем все-таки дело?» – спросил Мейсон. «В офисе?» – объяснила Делла. «Сейчас лейтенант Трек. Он ищет вас». Нисколько не сомневаюсь, что он околачивается в фойе вашего дома с единственным намерением цапать вас за воротник, как только вы появитесь в дверях. Я пыталась дозвониться к вам домой, но вы уже уехали. Что же ему нужно? Джордж Кассельман убит. Сегодня утром горничная открыла дверь его квартиры и нашла его на полу с огромной дыркой в груди. В какое время? В восемь утра или что-то около того. «По радио передавали, как раз, когда я...» «Нет, не то», — перебил мейсон «Когда наступила смерть?» «Такой информации пока не передавали». «Почему же трек хочет повидать именно меня?» «Именно это я и хотел бы знать Пока что у меня выходит, что дважды два восемь». «Хорошая девочка», — похвалил мейсон «Мне нужно будет кое-что сделать» давайте возьмем такси и поглядим не можем ли мы что нибудь сделать прежде чем нам придется отвечать на кучу вопросов мейсон подошел к краю тротуара и стал нетерпеливо сигналить проезжающим автомобилям. наконец одно такси остановилось лдотор апартамент коротко бросил мейсон делла подняла глаза разве мы не позвоним предварительно мейсон покачал головой шеф ведь не думаете же вы вы угадали ответил мейсон Раздумывать мне сейчас как раз некогда. Сначала мне требуется информация, а потом я уже смогу все обдумать. Пока что могу вам сказать, и разумеется только вам одной, что Гомер Гарвин вчера, примерно в 8.15 вечера, был у Джорджа Кассельмана. Он не был настроен сообщать мне об этом визите, поэтому я и промолчал. И еще, опять-таки только для вас одной. В качестве пищи для дальнейших размышлений хочу сообщить, что если Стефания Фелкнер вчера в 8.30 вечера явившись к Кассельману застала там труп, то потом, когда я стал спрашивать о предложенной ей цене, ей безусловно пришлось назвать выдуманную цифру. Вот это-то и могло бы объяснить несоответствие между той суммой, которую Кассельман предлагал мне за акции Гарвина, и той, которую как она утверждает, он предложил ей за ее долю. Ого! — воскликнула Делла. — Мне бы это никогда не пришло в голову, шеф. — Похоже, я сегодня с утра поглупела. — Не вижу ничего глупого в том, что вы специально вышли из нашего офиса, чтобы перехватить меня на стоянке Наоборот, вы поступили исключительно умно. И главное, вы сумели совершенно затеряться в толпе. Даже я не сразу узнал вас. Она рассмеялась. — Просто я сидела в кабинке чистильщика обуви. «Мальчишка отлично начистил мне туфли, но мне пришлось повторить эту процедуру еще раз. А когда вы наконец появились, он как раз приступал к третьему разу. Я ведь понимала, что может показаться странным, если я буду торчать у тротуара, да и неизвестно, не поставил ли трек своих наблюдателей». «Умница», — сказал мейсон Шофер притормозил у Леудоттер апартамент. «Подождите нас, пожалуйста», — сказал ему мейсон «Мы вернемся через пару минут и поедем еще кое-куда». «Договорились», — ответил водитель. мейсон и Делла вошли в дом. мейсон кивнул человеку за столом и прошел через холл к лифтам такой небрежной походкой, что никому не пришло бы в голову спрашивать, куда он направляется. Они поднялись на лифте на третий этаж и подошли к квартире Стефании Фелкнер. мейсон тихонько постучал. Стефания Фелкнер крикнула через закрытую дверь. «Кто там?» «Перри мейсон «Вы один?» «Со мной мисс Стрит». Звякнула цепочка, и на пороге показалась Стефания в халатике и шлепанцах. «Прошу извинить меня. Кругом ужасный беспорядок. Я обычно поздно встаю. Только что позавтракала и не успела прибрать. Может быть, хотите кофе?» «Нет, спасибо», — сказал Мейсон. «Нам хотелось бы получить у вас небольшую информацию». «Полагаю, случилось что-нибудь важное, если вы явились ко мне по делу в столь ранний час». «Возможно», — ответил Мейсон. «Ну ладно, что за информация вас интересует?» «Когда мы вчера ушли от вас, Гомер Гарвин еще оставался здесь». Она кивнула. «Как долго?» На какое-то мгновение лицо ее вспыхнуло гневом. Она сильно покраснела. «Это вас совершенно не касается». мейсон сказал. «Очень сожалею, но мы сейчас заняты очень важным делом. К вашему сведению, Джорджа Кассельмана нашли мертвым в его собственной квартире сегодня утром». Ее серые глаза внимательно оглядели мейсона потом она перевела глаза на Делу-стрит. «Садитесь», — сказала она. Диван-кровать еще не был прибран, и она присела на краешек постели. мейсон внимательно посмотрел на смятые подушки, резко вскочил, подошел к кровати и отбросил одну из них. Под ней был короткоствольный пистолет. «Что это такое? А как по-вашему? Зубная щетка?» мейсон стоял, молча глядя на пистолет. «Или я чертовски ошибаюсь», – медленно произнес он, «или это тот самый пистолет, который вчера находился в плечевой кобуре Гомера Гарвина». Она ничего не ответила. Мейсон наклонился и взял пистолет в руки. «Если уж вам так хочется знать», – сказала наконец Стефания Фелкнер, «Гомер очень беспокоится о моей безопасности. Он ведь собирается уладить дело с синдикатом. Ну и вы же знаете, как они поступили с моим отцом». И он оставил вам пистолет, чтобы вы могли защищаться. Вот именно. мейсон осмотрел оружие, понюхал дуло, нахмурился, проверил барабан и сказал. «Мне кажется, что в вашем пистолете не хватает одного патрона, мисс Фолднер». «Это не мое оружие, поэтому ваше замечание звучит неуместно», – холодно ответила она. «Я ведь сказала вам, что мистер Гарвин оставил его здесь прошлой ночью только для того, чтобы я могла защищаться в случае опасности». «Я этого не хотела тогда, не хочу и сейчас». «Но тем не менее вы положили его себе под подушку». «Интересно, куда бы вы сами его положили?» Саркастически осведомилась она. мейсон резко встал и положил пистолет туда, откуда он его взял. «Что дальше?» – спросила Стефания. мейсон ответил, «Вы моя клиентка, а я ваш поверенный». «Я не полицейский офицер, и у меня нет права допрашивать. Но мне хотелось бы, тем не менее, знать, не выходили ли вы вчера вечером из дома после того, как мы уехали». Она ответила, «Я не покидала своей квартиры с той минуты, как вы меня видели в последний раз». мейсон бросил короткий взгляд на Деву-стрит. «Ну ладно», — сказала Стефания. «Джорджа Кассельмана убили, но он убил моего отца. Так неужели вы думаете, что я забьюсь в истерике при известии о смерти этого человека?» конечно продолжала она, вы адвокат вы умный и знаете все ходы выходы вы поверенный гомера гарвина не мой вы сделаете все что в ваших силах чтобы спасти вашего клиента, но вы же не бросите меня на растерзание волкам лишь бы спасти его это не слишком точное описание моего отношения к вам сказал мейсон, ну пусть все так и останется пошли дело мейсон вышел куда теперь спросила Делла, когда за ними закрылась дверь квартиры Стефании. «Теперь нам нужно мчаться к Гомеру Гарвину и как можно скорее. Будем надеяться, что нам удастся добраться до него прежде, чем это сделает полиция». «А разве у них есть какая-нибудь зацепка против него?» спросила белла «Она появится, если Стефания Фелкнер расскажет про пистолет». «А она это сделает?» «Ответ на этот вопрос», сказал мейсон «не требует мучительных раздумий». Вы думаете, что она им его покажет? Покажет, если достаточно сообразительно. Подумайте только, что может произойти, если этот пистолет окажется орудием убийства. Может быть, вам следовало забрать его? Ни за что на свете, парировал Мейсон, открывая перед Делой двери лифта. Этот вариант ли для меня? Они спустились на первый этаж, прошли через холл, сели в такси, и Мейсон дал адрес конторы Камеро Гарвина. Думаете, он там спросила Делла. «Или он там, или мы узнаем, где его можно найти», сказал мейсон «На этот раз нам ведь не придется иметь дело с прекрасной блондинкой-секретаршей, которая устраивает спектакли». Такси остановилось. «Вы пока не уезжайте», сказал мейсон водителю. «Мы тут долго не задержимся». Они с Деллой вошли в лифт-экспресс, который мигом домчал их до нужного этажа. мейсон прошел по коридору к двери, на которой было написано гаммер Гарвин». Адвокат подергал ручку, толкнул дверь и удивленно повернулся к Делли. Дверь была заперта. Мэйсон посмотрел на часы. «Черт возьми, если не Гарвин, то кто-то из его сотрудников обязательно должен быть на месте. Деловой офис не закрывают посреди дня». Он постучал в дверь, подождал, потом прошел по коридору к двери с табличкой «Гомер Гарвин, личный кабинет», посторонним вход воспрещен, и снова постучал. «Похоже, здесь действительно никого нет» изумленно сказал мейсон «Давайте спустимся вниз, я попробую позвонить по телефону». «Но я не знаю его домашнего телефона», возразила Делла Стрит. «А в справочнике он не значится». «Это неважно. Мы его узнаем у Герти». мейсон и Делла спустились в холл, где стоял целый ряд телефонных будок. Делла позвонила Герти, узнала домашний телефон Гомера Гарвина, набрала его, подождала немного и сказала. «Не отвечает». ладно сказал мейсон «Тогда попробуйте дозвониться к Гарвину-младшему». «У него ведь медовый месяц», заметила Делла. «Только не на тот случай, когда дело идет о продаже автомобиля», ответил мейсон «У него был медовый месяц в Чикаго. Скажите, что хотите говорить с ним лично. Не называйте своего имени, объясните, что интересуетесь покупкой автомобиля и хотите поговорить лично с ним». Делла кивнула, набрала нужный номер, несколько минут припиралась с секретарем, Потом открыла дверцу будки и сказала. Он у телефона. Окей, сказал мейсон беря трубку и занял место Деллы в будке. В трубке послышался резкий голос. Да, слушаю, Гарвин у телефона. Это Перри мейсон Гомер. О, как поживаете, советник? Отлично. Примите мои поздравления. Благодарю. Огромное спасибо. Конечно, это все случилось несколько неожиданно. Но в конце концов, я ведь так всегда поступаю. Вы еще будете у себя некоторое время? Спросил мейсон Разумеется. Я буду работать все утро. Чем могу быть полезен? Мне хотелось бы поговорить с вами. Могу ли я к вам подъехать? Хотите купить автомобиль? Пожалуй, у меня к вам скорее дело личного характера. Окей, я буду у себя. мейсон повесил трубку и кивнул Делли. Они вернулись к такси мейсон дал водителю адрес магазина, в котором Гарвин-младший развернул продажу подержанных автомобилей. «Все правильно. Сюда-то нам и нужно», — сказал мейсон шоферу, когда тот наконец притормозил. «Какое именно место вам нужно?» — спросил таксист. «Здесь ведь целый квартал магазинов подержанных машин». «Вот к этим воротам», — сказал мейсон и шофер въехал в ворота, над которыми ярко-красными шестифутовыми буквами значилась «Скупка и продажа автомобилей». Гарвин. Такси втиснулось между рядами автомобилей, застывших под навесом, на котором были укреплены различные рекламные плакаты. «Если ваш автомобиль не сдвинешь с места, Гарвин вам поможет. Вы не можете ошибиться, потому что мы этого не допустим. Если я покупаю товар, значит он хорош. Если я продаю товар, значит он хорошего качества». «Куда нужно подъехать?» – спросил водитель. К «Конторе». Контора представляла собой неказистый одноэтажный домик. Несколько продавцов были заняты с покупателями, показывали им проспекты и что-то объясняли. мейсон велел шоферу снова подождать их, улыбнулся на всякий случай продавцам, сказал «Мне нужен шеф» и прошел в заднее помещение конторы. Гомер Гарвин-младший был молодым человеком 27 лет, необычно высокого роста, темноволосый, с темными беспокойными глазами и быстрыми нервными жестами. Он был одет в сшитый у очень дорогого портного костюм. Когда мейсон вошел в контору, Гарвин разговаривал с кем-то по телефону. «Хорошо, хорошо», — сказал Гарвин, взглянув на вошедшего мейсона «Ко мне пришел мой адвокат. Мне необходимо будет обсудить этот вопрос с ним. Я потом позвоню. Не могу сказать точно, в какое время. Может быть, я буду занят. До свидания». Гарвин бросил трубку, оттолкнул вращающийся табурет, вскочил на ноги и подбежал к мейсону с протянутой рукой. «Привет, привет! Как поживаете, советник? Не видел вас целую вечность!» «Да, давненько», — согласился мейсон «Поздравляю!» Молодой Гарвин поклонился со скромным достоинством. «Она чудесная девушка, советник. Просто сам не понимаю, как мне удалось ее приворожить. Видно, мне просто помог мой профессиональный опыт. Как поживаете, мисс Стрит? Вы, как всегда, очаровательны!» «Благодарю вас», — Мейсон сказал. «Нам хотелось бы повидаться с вашим отцом, Гомер, но его контора почему-то закрыта». «Закрыта?» — воскликнул Гарвин. «Но она должна быть открыта. Там должна быть Ева Эллиот». «Мне кажется, она больше не работает у вашего отца. Так вы не знаете, где он может быть?» «Да нет. По правде сказать, я не видел отца с самого моего возвращения домой. Понимаете, отец мною очень недоволен». Он считает, что я всегда принимаю чересчур поспешные решения. Ну и, конечно, потом-то все наладится, как обычно. Знаете, старшее поколение не всегда в состоянии понять нас, молодых. И мне кажется, что папаша сам не очень-то в свое время ладил с собственным отцом. Мы-то теперь вообще живем в совсем другом ритме. Да и все вокруг так переменилось. В этом все и дело. Взять хотя бы мои методы ведения дела. Мне приходится проворачивать сделки с молниеносной скоростью. «Мне все время надо что-то устраивать. Я вроде бы качусь по тонкому льду, и вот это ощущение накладывает отпечаток и на мою личную жизнь, и на мой образ мыслей. Времена-то теперь совсем не те, что были, когда отец был в моем возрасте». «Вы имеете в виду свои разногласия с отцом в деловых вопросах?» – спросил мейсон «Нет, это касается моих личных дел», – сказал Гарбин. «Очень сожалею, что ничем не могу помочь вам, мистер мейсон. «Может быть, вас заинтересует какой-нибудь из моих автомобилей? У меня найдется кое-что подходящее для вас. Огромный мощный седан с кондиционером, практически совершенно новый. И цена совершенно умеренная, уверяю вас». «Боюсь, что меня это не интересует», – сказал Мэйсон. «А как вы думаете, где может быть Ева Эллиот, если не в конторе вашего отца?» «Скорее всего, у себя дома». «Не знаете ли вы ее адреса?» «Конечно, знаю». Он должен быть где-то здесь. Минуточку. Молодой Гарвин открыл ящик стола, вытащил маленькую черную записную книжку, перелистал страницы и сказал. Она живет в Манаджик Апартамент, 317. Телефон по Сисик, 7-24-81. Но она определенно должна быть в конторе. Может, она просто вышла на минутку? Она всегда на своем посту. Очень надежный человек. Это ведь я ее рекомендовал отцу. И она действительно чудесная секретарша. Очень добросовестная, с высокоразвитым чувством ответственности. И кроме того, она необыкновенно хорошенькая. Достаточно войти в контору, увидеть ее там, ее изумительные золотые волосы на фоне темной панели, и вам уже просто нечего больше желать. — Ладно, пойдем полюбуемся, — сказал мейсон Если отец позвонит вам, скажите ему, что я хотел бы повязать его по чрезвычайно важному делу. — Можете быть спокойны, — заверил Гарвин. А может быть, мы для вас подберем машину, мисс Стрит? У меня тут есть настоящая конфетка и по сходной цене. И кроме того, я никогда не покупаю автомобили из старых рук. Так что вы можете быть насчет этого совершенно спокойны. Я ведь специализируюсь на продаже автомобилей исключительно из рук в руки. Только второй владелец. Вот мой лозунг. Благодарю, ну как-нибудь в другой раз, улыбнулась Делла. Пока что я всего лишь исполняю свои обязанности. Во всяком случае, не забудьте наш адрес. Вот, пожалуйста, это моя карточка. Еще раз спасибо, сказала Делла. Как-нибудь загляну к вам. Буду очень рад. Гарвин проводил их до самого такси, с неудовольствием посмотрел на машину и сказал. Подумать только, ведь даже плата за эту поездку... Впрочем, ладно. Разумеется, я передам вашу просьбу отцу. Шофер захлопнул дверцу и выехал на проспект. Делла посмотрела на Мейсона и внезапно расхохоталась. Дэрик покачал головой. «Ну да, он такой всегда. Ведь ему нужно совершать сделки». «Куда теперь?» спросил водитель. «Манаджик апартамент». «Знаете, где это?» Водитель кивнул. «Примерно минут десять езды». «Окей». Дэлла проговорила. «Мне почему-то кажется, что основные разногласия у младшего начались с отцом с той самой минуты, как он из Чикаго позвонил ему и сообщил, что женился» мейсон кивнул в знак согласия. «Вы не думаете, что это случилось из-за Стефании Фелтнер? Мне кажется, старший считает, что сын поступил некрасиво по отношению к ней». «Трудно сказать, в чем именно тут дело», — сказал мейсон «Но, вероятно, в какой-то степени вы правы. Интересно будет послушать, что скажет по поводу этой женитьбы Ева Эллиот». «Вполне возможно, что это особо не испытает к вам особой симпатии», — заметила Делла. «Это, по-моему, вполне разумное предположение», — согласился мейсон «Поэтому», — продолжала Делла, — «мне кажется, было бы разумно, если бы мы ей позвонили. Это просто долг вежливости. В конце концов, сейчас ведь довольно рано. А если она откажется встретиться с нами, что нам тогда делать?» Делла подумала. «Пожалуй, вы правы. Не стоит звонить». «Вот именно», — сказал мейсон Лучше всего поехать прямо к ней, а уж потом поглядим, что из этого выйдет. В Манаджик апартамент оказалась такая же система звонков из вестибюля в каждую квартиру отдельно, как и в большинстве домов города. Поэтому Перри выбрал из своей связки ключей такой, который подошел к парадной двери, открыл ее, и они с Деллой прошли прямо к квартире 317. Мейсон постучал сначала один раз, коротко и резко, секунду подождал, постучал еще четыре раза подряд. Опять сделал паузу и стукнул еще два раза. Дверь, наконец, открылась. Ева Эллиот, одетая для выхода, стояла на пороге. «Ну, знаете ли...» Увидев делу и Перри, она резко изменила тон. «О, простите, я думала это...» «Я хотел бы поговорить с вами», — начал мейсон «Это займет всего пару минут. Можно нам войти?» «Это мисс Стрит, мой доверенный секретарь». «У меня сейчас совершенно нет времени». Я должна уйти. У меня назначена встреча. Я... Я отниму у вас всего пару минут. Она неохотно сдалась. Ну ладно, входите. мейсон и Делла немедленно воспользовались приглашением. Вы больше не работаете у мистера Гарвина? Спросил мейсон Из-за вас, ответила Ева не без горечи. Меня уволили. мейсон удивленно поднял брови. Из-за меня? Мистер Гарвин заявил, что мне следовало сообщить вам, где он находится. «Так вы знали?» – спросил мейсон «Знала, но мне было приказано не говорить об этом решительно никому. А в моем личном словаре «никому» действительно означает «никому». «Понятно». «А как бы вы сами поняли такое распоряжение?» «Ну», – ответил мейсон с улыбкой, – «я бы это понял как почти никому. Но мне кажется, что вы всем этим расстроены». Если хотите знать мое мнение, то я нахожу все семейство Гарвинов весьма странным. Сперва мне казалось, что там только один сынок слегка не в себе, но теперь-то мне совершенно ясно, что и папаша не лучше. В общем, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает, и... Мне очень жаль, — сказал Мейсон, — что вы потеряли работу из-за какого-то досадного недоразумения, тем более, что я послужил его начальной причиной. «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом», — ответила она. Я себя чувствую сейчас значительно лучше, чем в то время, когда сидела в этой душной конторе, совершенно напрасно теряя там время. У меня сейчас куча всяких дел, и мне уже давно пора заняться ими вплотную. «Не расскажете ли вы нам все же, как это все произошло?» – попросил Мейсон. Когда мистер Гарвин вернулся из лас он был страшно зол, и я это сразу поняла, как только он вошел в контору. Он позвонил мне заранее и попросил подождать, пока он придет сказал, что я могу пока пообедать в самом шикарном ресторане за его счет. И ни слова о том, что заставляет меня задержаться после работы. Просто пообедайте, мол, и все. А мне ведь нужно сохранять фигуру. Так что какой уж там дорогой обед. Салат с сыром да ананас. Вот и все, что я могу себе позволить. И это в то время, когда мне бы так хотелось бифштекс с жареным картофелем. Но мне ведь необходимо сохранять грацию и стройность. Сами понимаете, положение к этому обязывает. Понимаю сказал мейсон Ну а дальше? Ну, возможно, вам известно, что личный кабинет мистера Гарвина оборудован как отдельная квартирка. Там есть чудесная маленькая выложенная кафелем душевая, спальня и даже крохотная кухонька с электроплиткой, где можно приготовить кофе и легкую закуску. У него там есть и бар с электрическим холодильником. В общем, мистер Гарвин часто пользуется этим кабинетом как собственной квартирой. Случалось несколько раз, что он ожидал там междугородных звонков и не покидал ее по 24 часа. Так вот, когда он вернулся из Лас-Вегаса, я сразу заметила, что он очень утомлен и раздражен. Конечно, я надеялась, что он объяснит мне, в чем дело, и я смогу отдохнуть хотя бы оставшуюся часть вечера. Но это не в его стиле. Он заявил, что ему необходимо прежде всего принять душ, потому что, мол, он чувствует себя грязным и усталым. После этого он отправился в душевую, а меня заставил дожидаться в приемной целый час. Когда же он наконец появился, освеженный и переодетый в другой костюм, то первое, что он сделал, это набросился на меня. «А как реагировали вы?» – спросил Мэйсон. «О, я заявила, что не стану терпеть такого обращения с собой ни от кого на свете». Сказала, что привыкла следовать в точности, получаемым от него инструкциям. И что если я его не устраиваю, то пусть проваливается со своей работой и ищет себе кого-нибудь другого. И он ответил, что его такой вариант вполне устраивает. Я тотчас ушла из конторы. В какое примерно время все это произошло? Он приехал довольно рано, примерно без пятнадцати девять, как мне кажется. Он заставил меня ждать, бог знает сколько, пока он мылся и переодевался. Я просто чуть с ума не сошла от злости. Минуточку. В котором часу все же у вас состоялся разговор с мистером Гарвином? Думаю, что в начале десятого. И он вам сказал, что только что вернулся из Лас-Вегаса? Да. Он приехал на машине или прилетел? Не знаю. Он был на машине, но это ничего не значит, потому что у него их шесть или семь. Да и он, если захочет, всегда может взять автомобиль со стоянки сына. Он долго был в Лас-Вегасе? Два дня. Можно спросить вас, что вы сейчас намерены делать? Что я намереваю сейчас делать? Да то, что мне следовало сделать давным-давно. Посвятить себя сцене. Я не знал, что вы играли на сцене. Ну, нельзя сказать, что я действительно играла, но я училась специально для этой цели. Как раз сегодня я должна кое с кем поговорить по поводу одной интересной роли. И мне совершенно необходимо немедленно уйти, мистер мейсон Очень сожалею поверьте я к вам ровным счетом ничего не имею но считаю что все же заслуживаю лучшего обращения так вы закончили все свои дела в конторе гарвина спросил мейсон закончила разумеется и пусть никто в этом не сомневается а теперь мистер мейсон мне очень неприятно но я вынуждена попросить вас немедленно уйти я и так слишком задержалась с вами да и вообще почему бы вам самому не расспросить обо всем самого мистера гарвина Он вам и сам отлично может все рассказать. Мне хотелось выслушать именно вас, узнать, что именно вы думаете по этому поводу. Если бы я вам стала излагать свое мнение по этому поводу, то мне бы потребовалось целое утро. Низкопробный сыночек моего бывшего шефа буквально не давал мне проходу, а когда я ему стал надоедать, пристроил меня к папаше. Тут же я узнаю, что он стал волочиться за Стефанией Фелкнер. А еще некоторое время спустя он отправился в Чикаго и женился на этой девчонке, с которой был едва знаком. Она как-то ехала из Лас-Вегаса и завернула на его стоянку. Вот он и продал ей автомобиль. И уж она нашла, чем именно ему заплатить. Можете быть уверены. Нет, конечно, никаких сомнений, что через какие-нибудь шесть месяцев он ее непременно сменит на новую манекенщицу. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Ну теперь все. Вы меня извините, но я ухожу. «Очень сожалею, но вы должны немедленно покинуть мою квартиру». «У вас машина?» – спросил мейсон «Я возьму такси. Вы едете в Голливуд, если уж вам так интересно. Нас внизу дожидается такси, так что вы вполне можете доехать с нами до моей конторы. Это вам как раз по дороге. А уж оттуда поедете сами. Это все-таки обойдется вам дешевле». Ева внимательно оглядела мейсона и сказала. «В конце концов, это действительно очень любезно с вашей стороны». «Договорились». Они вышли на площадку, она закрыла дверь, быстро спустилась с ними на лифте и побежала к такси. Они подъехали к конторе Мейсона, где адвокат сказал водителю. «Добавьте стоимость поездки в Голливуд к тому, что у вас сейчас на счетчике. Сколько это все вместе составит?» Шофер подсчитал. «Вот вам оплата и чаевые», – сказал Мейсон. «Отвезите молодую леди, куда она распорядится». Водитель притронулся к своей кепке. мейсон и Делла вышли из такси и едва успели пересечь мостовую, как перед ними появился лейтенант Трек из отдела убийств. «Ну-ну», — сказал он, — «вы, как я вижу, оказались сегодня ранней пташкой, мейсон И чем же все кончилось? Подцепили червячка?» «Для меня это вовсе не рано», — ответил мейсон «Пожалуй». «Но вы-то, мисс Стрит, уже были в конторе?» «Была». «Какие-то вы оба неуловимые, ей-богу». «Ну ладно, пойдем куда-нибудь, где можно поговорить». «О чем же?» «В об убийстве», — ответил Трек. «Эта тема не хуже всякой другой. Да и, как мне кажется, она одинаково интересна нам обоим. Не правда ли?» Они молча прошли к лифту и поднялись на нужный этаж. мейсон отпер дверь своей конторы, предложил Треку кресло и сигарету. В закурив они оба откинулись на спинке кресел. Мэйсон бросил на делу предостерегающий взгляд. «Итак?» — спросил он трега «Джордж Кассельман», — ответил тот. «Что с ним?» «Мертв. Как он умер?» «Убит выстрелом в упор из пистолета 38-го калибра». «Когда?» «Вчера ночью». «Где?» той самой квартире, в которой, насколько мне известно, вы встретились с ним примерно в 8 часов. Вот как, сказал мейсон Откуда вам это известно? Профессиональная тайна, ухмыльнулся трек. Источник ее известен мне одному. И так пускай останется, поскольку в таком случае вы не можете знать, как много или как мало мне известно. И это дает мне все преимущества в нашем разговоре. А если допустить, что я собираюсь в своих ответах уклоняться от истины? Именно это я и предполагаю. Нет, не то, чтобы я считал вас лжецом, мейсон, но вы обладаете чертовским умением отвечать на вопросы в сущности, вовсе не давая на них никакого ответа. Итак, вы вчера вечером виделись с Кастельманом. Зачем? У меня к нему было дело. Какое дело? Я с ним встретился по поручению одного клиента. Ну вот видите, — поморщился Трек. — Мне хотелось бы знать, о чем вы говорили. — Вы ведь знаете, что я всегда храню в тайне дела моих клиентов, — ответил мейсон Это вопрос профессиональной этики. Это для вас чрезвычайно удобно в случае дела об убийстве. — Допустим, — согласился Мэйсон. Трек задумчиво посмотрел на него. — У Кассельмана вчера вечером были и другие встречи. — Да? — Вам известно с кем? — Я знаю, что еще кое-кто собирался навестить Кассельмана. По крайней мере, мне известно, что он ожидал визитеров. Кто эти люди? Боюсь, что тут я ничем не смогу помочь вам, лейтенант. Что вы хотите сказать? Только то, что сказал, что не могу помочь вам ничем. Но ведь такая фраза может означать многое, как то, что вы не знаете, так и то, что просто не хотите говорить. Существует, однако, и третья возможность, сказал Мейсон. Сведения, полученные понаслышке, не могут быть представлены в суд в качестве доказательства. Говоря, что я не могу помочь вам, я имею в виду только то, что я получил свои сведения именно так, а это вас, конечно, не может устроить. Теперь вам понятно, что я имел в виду? Повернулся Трек к Делли Стрит. Ну, что это за ответ? Он снова обратился к адвокату. Сегодня утром я хотел повидать вас, прежде чем у вас появится возможность переговорить со своим клиентом. К сожалению, у меня ничего не получилось. Думаю, что своей неудачей я в какой-то мере обязан Мисс Стрит. И все же, Мейсон, мы, полицейские, не так тупы, как вам кажется. Когда выяснилось, что вы не появились в конторе в влочный час, а Мисс Стрит совершенно неожиданно куда-то исчезла, мне оставалось только сложить 2 и 2 и подождать вас. Вам следует знать, что когда разъезжаешь на такси, допускаешь непростительную небрежность. Вам нужно было выйти из машины за квартал от конторы, «Потому что благодаря вашему упущению мне теперь известен номер машины. Стоит мне позвонить диспетчеру, и он пришлет к нам водителя. И тогда мы сразу выясним, куда же вы ездили на этом такси, потом сопоставим имеющиеся у нас факты, и я думаю, выясним что-нибудь весьма интересное». «Безусловно», — сказал мейсон «И большое спасибо, Трек, что вы обратили внимание на недостатки в моей работе». «Не стоит благодарности», — ответил полицейский. По вашему лицу в тот момент, когда вы увидели меня, нетрудно было догадаться, что вы уже клянете себя за эту ошибку. Но думаю, вы все равно не могли поступить иначе, поскольку эта блондинка в машине очень удивилась бы, прикаживая шоферу остановиться за целый квартал от вашей конторы. Кстати, вот вам и следующий вопрос. Кто эта блондинка и почему она не вышла с вами, а поехала дальше? Имя блондинки – Ева Эллиот. Она живет в Манаджик апартамент 317. Телефон Pacific 7-24-81. Она раньше работала секретаршей у Гомера Гарвина, одного из моих клиентов, а теперь направляется в Голливуд, где ей обещали роль. Эта молодая женщина очень заинтересована в театральной карьере. «Отлично», — сказал Трек. «Благодарю за информацию. Я все это проверю. Но, разумеется, мне это ничего не даст». «Что значит «ничего не даст»?» «Просто вся эта история не имеет отношения к убийству». — сказал Трек. — Иначе вы бы мне ничего не сказали. — Ну, а куда вы ездили на этом такси? — Думаю, что сейчас не стану обсуждать с вами этот вопрос, — ответил Мейсон. — Ясно, ясно. Так это Ева Эллиот была секретаршей у Гомера Гарвина? — Правильно. — А Гомер Гарвин был вашим клиентом? — Да. — А когда он последний раз советовался с вами? Я веду все его дела, связанные с юридическими вопросами. Иногда я выполняю для него кое-какую работу в течение определенного времени, ну а потом могут пройти целые месяцы, прежде чем он снова обратится ко мне за советом». Трек снова повернулся к Дели Стрит. «Вы только послушайте этого парня, мисс Стрит. Сто человек могут задавать ему вопросы с разных сторон, но все равно, пока добьются от него ответа, сами успеют позабыть, о чем, собственно, спрашивали с самого начала. Послушайте-ка». Разве я не задал ему вопрос, когда Гарвин в последний раз обращался к нему за советом? Боюсь, что вам, мисс Стрит, придется помочь мне, иначе мы так ничего и не выясним. Получилось так, сказал мейсон что это я сам пытался связаться с Гарвином. Это было в понедельник после обеда, и до сих пор мне так и не удалось этого сделать. Трек подумал немного, потом сказал. Вы пытались связаться с Гарвином в понедельник после обеда? Именно так. «И до сих пор вам это еще не удалось?» «Нет». «Ну?» — сказал Трек. «Так может, вы пойдете дальше и заявите мне, что так и не видели Гарвина за это время, начиная с понедельника, когда вы только начали разыскивать его, и до настоящей минуты, когда вы все еще пытаетесь связаться с ним?» мейсон усмехнулся. Трек покачал головой. «За вами все время приходится наблюдать, мейсон и быть настороже. Дело не в том, что вы говорите, а в том, чего вы не говорите». «К вашему сведению, мне известно, что Гомер Гарвин вчера вечером виделся с Джорджем Кассельманом». «Гарвин виделся с Кассельманом?» – воскликнул мейсон Трек кивнул. «Разрешите задать вам вопрос личного характера?» «Какой именно?» «Вчера вечером вы ездили на квартиру к Кассельману. Потом сидели в машине у заднего выхода. Взяли в автомобиль какую-то молодую женщину и увезли ее оттуда. Верно это или нет?» У нас есть свидетель, который утверждает, что именно так все и было. Правда, освещение было не очень хорошее, но свидетель видел вас достаточно хорошо и опознал вас. В самом деле, разве так уж невероятно, что какая-то молодая женщина прострелила их пистолетом грудь Кассельмана, потом позвонила вам и сказала, «О, мистер Мэйсон, приезжайте немедленно, случилось нечто ужасное». Разве так уж невозможно, что она вам затем рассказала историю, как она о чем-то поспорила с Кассельманом? Как, чтобы попугать его, вытащила пистолет, как Кассельман схватил ее за руку и стал вырывать этот пистолет. И во время борьбы она вдруг к величайшему своему изумлению услышала выстрел, а Кассельман вдруг свалился на пол. Разве в подобных обстоятельствах вы не могли посоветовать ей прокрасться к заднему выходу, куда вы подъедете на своей машине, и заберете ее оттуда? Сама же она ни о чем никому не должна говорить. мейсон казался погруженным в глубокое раздумье по поводу слов трега «Вы хотите сказать, что я посоветовал бы ей ни в чем не признаваться полицией?» «Это всего лишь мое предположение. Посоветовал бы ей не сообщать о трупе?» «Вот именно. Разве это не было бы грубым нарушением моего профессионального долга?» «Это зависело бы от того, как вы его расцениваете» сказал Трек. «Этика вашей профессии может быть истолкована по-разному. Общеизвестно, что ваше толкование всегда и всюду только на пользу вашим клиентам. Вы, конечно, не пожелали бы, чтобы ваша клиентка сделала что-нибудь, могущее послужить ее обвинению, совершенно независимо от того, законно это или нет». Мейсон с минуту обдумывал сказанное. «То есть вы хотите сказать, что мое желание служить интересам клиента исключает всякие другие этические соображения?» Что-то в этом роде. Это интересно, проговорил мейсон Но вы не ответили на мой вопрос. Сейчас отвечу. Разумеется, нет. Вы это говорите серьезно? Совершенно серьезно. Когда вы впервые услышали о смерти Кастельмана? Мисс Стрит услышала об этом по радио сегодня утром. И сообщила вам? Да. Когда? Рано утром. Как рано? Не могу сказать в точности. и Вы тут же отправились? Тут же отправился, чтобы попытаться связаться со своим клиентом. С Гарвином? Да. Зачем? Хотел сказать ему, что Кассельман мертв. Я считал, что это должно изменить некоторые планы моего клиента. Вы нашли Гарвина? Нет. Не разговаривали с ним? Нет. Ну ладно. Спасибо, мейсон Мне необходимо было задать вам эти вопросы. Я получил такое распоряжение. Всегда рад сотрудничать с полицией. Трек провел по горлу ребро ладони. Если бы все так сотрудничали с полицией, как вы, Мейсон, помощнику прокурора вообще ни о чем было бы беспокоиться. Да? Конечно. Мы бы все равно никого никогда не поймали, поэтому и дел не стоило бы заводить. Ну, во всяком случае, я хотел вам дать возможность выпутаться из этого благополучно. «Очень благодарен. У вас действительно была возможность выпутаться. Ну и теперь, когда вы все же будете продолжать заниматься этим делом, вы, по крайней мере, будете иметь в виду, что сделали все это уже зная, чем мы интересуемся. И это очень плохо для вас. Вы разыскиваете Гарвина. Так вот, когда найдете его, сообщите ему, что из отдела убийств просили, чтобы он позвонил и спросил меня. Передайте, что это очень важно». Лейтенант поднялся с кресла, потянулся, зевнул и сказал «Еще раз спасибо за помощь, Мейсон. Разумеется, не за вашу сознательную помощь, но за совершенно невольную. Могу вас заверить, она оказалась весьма существенной. Кстати, совершенно случайно мы наткнулись на данные о том, что Гомер Гарвин сам себя произвел в шерифы. Так что у него есть право на ношение оружия, которым он без сомнения пользуется. Вам ведь известно, как это выглядит. Самозащита» крупные суммы денег при нем по ночам и все такое. Он ведь делец немалого масштаба, насколько нам известно, и носит при себе всегда порядочные суммы наличными. Но вы-то, конечно, не имеете понятия, где может быть оружие Гарвина». «Какое оружие?» «То, которое мистер Гарвин обычно носит при себе». «Разве оно не у мистера Гарвина?» «Не знаю. Совершенно уверен, что не знаю», — сказал Фрек. «Но», — добавил он, — многозначительно. Мы собираемся это выяснить. Можете быть спокойны. Ну что ж, всего доброго. Не стану больше отнимать у вас время. Вы ведь очень занятой человек. Кроме того, не сомневайтесь. Я знаю, что после моего ухода вы будете очень заняты. Вам придется названивать по телефону. Но ведь вы не прослушиваете мой телефон, не правда ли? Спросил Мэйсон. Нет, нет. Пока мы еще не зашли так далеко. Но мы еще увидимся, советник. Пока. Крэк вышел из конторы соедини меня с Мэри Барлоу, Делла!» Тут же распорядился мейсон «Мэри Барлоу? О, Мэри Арден! Я еще не привыкла к ее новой фамилии!» Делла повозилась у коммутатора и сказала. «Она у телефона!» «Мэри!» — произнес мейсон в трубку. «Я вынужден побеспокоить вас по очень важному делу. С тех пор, как мы виделись, произошло множество событий. Вам может позвонить Гарвин». Я попрошу вас в этом случае передать ему, что он должен немедленно связаться со мной. И еще скажите, чтобы он это сделал очень осторожно, потому что за ним, скорее всего, следит полиция. Господи Боже! Полиция! Да. Почему вы думаете, что он может позвонить мне? Потому что я ему вчера вечером сказал, что вы дважды пытались повидаться с ним. Это оказалось для него приятной новостью. Его секретарша ничего ему не передавала, и он был совершенно уверен, что вы не заходили к нему. «Что? Неужели эта маленькая двуличная... Неужели она...» «Спокойнее», — сказал Мэйсон. «Вам вредно волноваться. Могу вам сообщить, что Гарвин вчера вечером уволил его Эллиот. Она больше у него не работает». и очень правильно босс поступил», — воскликнула Мэри. «Кто же ее заменил?» «Пока что никто» знаете мистер мейсон решительно сказала она я возвращаюсь туда что вы говорите я говорю что сейчас поеду туда открою контору для мистера гарвина и останусь там до тех пор пока у него не появится новая секретарша но вы же не сможете этого сделать возразил мейсон почему это у меня ведь все еще есть ключ от входной двери и мне там все отлично известно я знаю все его дела всех клиентов И хотя прошло немало времени, я все еще достаточно хорошо помню все, что нужно относительно собственности мистера Гарвина и его методов ведения операций. Так что ничего не перепутаю и ни в чем не подведу. Конечно, моя фигура в ее теперешнем состоянии не может служить украшением офиса в той же мере, что фигура Евы Эллиот. Но уж во всех остальных отношениях я буду вполне на месте. Стану отвечать на телефонные звонки Позабочусь о том, чтобы мистер Гарвин получил информацию обо всем, что ему будут передавать, и обеспечу связь с ним для всех, кому это будет необходимо. Возможно, именно это не всегда будет желательно. Что вы имеете в виду? Ну, некоторые отдельные личности. Мэри рассмеялась. Я буду на чеку. Ситуация может осложниться больше, чем вам кажется. Кто-то из тех, кто захочет с ним связаться, может оказаться облеченным властью. Она с минуту обдумывала слова мейсона потом сказала, «Спасибо за предупреждение, мистер мейсон Нашу машину забрал муж, поэтому я сейчас же вызову такси. Если вы свяжетесь с мистером Гарвином, передайте ему, что я на работе и что он мне будет должен только плату за проезд такси туда и обратно». «Окей», — сказал мейсон «Возможно, это неплохая идея». Он повесил трубку и повернулся к Делли-стрит. «Я ухожу, Делла». На этот раз я воспользуюсь своей машиной, а не такси. Мне ехать с вами? Нет, на этот раз, мне кажется, будет полезнее, если вы останетесь здесь и... Его перебил телефонный звонок. Делла подняла трубку и сказала. Кто там, Герти? О, да, я вполне уверена что мистер мейсон захочет поговорить с ним. Гомер Гарвин, шеф. мейсон схватил трубку. Алло, Гомер, где ты находишься? Слушай внимательно, Перри. У меня, скорее всего, не будет больше возможности сказать тебе более нескольких слов. Так говори скорей. Очень возможно, что Стефания Фелкер застрелила Кассельмана в порядке самозащиты. Я хотел бы, чтобы ты немедленно взялся за дело и защитил ее. Хорошо. Если ты этого желаешь, так и будет. Но где же ты все-таки находишься, черт побери? В данный момент я изображаю из себя подсобную утку. Что? «Я веду полицию по ложному следу, и пока что собираюсь оставаться в этой роли. Если мне удастся заставить полицию обвинить меня в этом преступлении, ей понадобится потом немало времени, чтобы разобраться во всем. И уже только после этого они станут охотиться за Стефанией». «Одну минутку», — сказал мейсон «Попытка скрыться от полиции всегда расценивается как признание своей виновности. Ты можешь слишком серьезно сам запутаться в этом деле». «Вот и хорошо». «Тогда я буду скрываться». «Ты не должен этого делать», – запротестовал мейсон «Ты не должен давать полиции в руки улики против себя. Можешь сам попасть в опасную историю. Со мной будет все в порядке. Ты, пожалуйста, позаботься о Стефании. Думай только о ней. Сделай все, что в твоих силах, чтобы защитить ее. Больше ни о чем не беспокойся». «Даже о тебе?» «Даже обо мне». «В чем дело?» – спросил мейсон Неужели только потому, что твой сын и Стефания... Потому, — перебил Гарвин, — что я люблю эту девушку. И с самого начала любил, как теперь понимаю. Я просто раньше боялся признаться в этом даже самому себе. Тебе я сообщаю это под великим секретом. Если только ты посмеешь кому-нибудь проболтаться, даже Дели Стрит, я сверну тебе твою проклятую шею. Ты хотел знать почему? Теперь ты знаешь. мейсон молчал в раздумье. Алло. «Ты слушаешь?» – спросил Гарвин. «Слушаю. У меня есть кое-какие новости для тебя. Я разговаривал с Евой Эллиот, она просто кипит от бешенства. Она и близко не подойдет к твоей конторе, так что там все крепко-накрепко заперто. Этого нельзя так оставить. У меня есть всякого рода неотложные сделки, и надо кого-нибудь подыскать, Перри». «Уже подыскал», – сказал Мейсон. «Я звонил Мэри Барлоу, Сказал ей, что Ева Эллиот уволена и что и что в конторе никого нет. Она сразу же вызвала такси и отправилась туда. У нее остался ключ. Она сказала, что по крайней мере станет отвечать на телефонные звонки. У меня просто с души камень свалился. Ну что за женщина? Но ведь у нее вот-вот должен родиться ребенок. Примерно через девять недель. Передай ей, чтобы она оставалась в конторе, сколько сможет, сказал Гарвин. «Очень может быть, что в течение некоторого времени ты ничего обо мне не услышишь. Постараюсь, чтобы меня нелегко было отыскать». «Проклятие!» — вскочил мейсон «Послушай, ты не должен этого делать. Ты...» Но на другом конце провода звякнула брошенная трубка. Делла подняла брови в молчаливом удивлении. «Он говорит, — сказал мейсон что изображает подсадную утку». А кроме того, он хочет, чтобы я представлял интересы Стефании Фелкнер и не допустил по возможности ее привлечения полиции к этому делу. Я слышала конец вашего разговора. Что он ответил вам, когда вы спросили, почему он так заботится об этой девушке? мейсон усмехнулся и ответил. Он предупредил меня, что если я передам кому-нибудь, даже вам, то он свернет мне шею. Мне необходимо уйти, Дэлла. Вернусь примерно через час. Если кто-нибудь станет меня разыскивать, то вы не имеете ни малейшего представления, где я. Но строить догадки можно? Разумеется. Вы едете в контору к Гомеру Гарвину и постараетесь удостовериться, что там нет никаких улик для полиции. Неплохая идея, согласился мейсон Я бы даже сказал, что отличная. Только, к сожалению, тут возникают два фактора. Какие? Во-первых, в качестве поверенного я все равно не смогу убрать эти улики. Это было бы преступлением. Во-вторых, мне необходимо сделать кое-что поважнее. Вы ведь знаете, Делла, что адвокат не может ни скрыть, ни уничтожить никакие улики. Но вам известно также, что адвокат с достаточно развитым воображением и твердой верой в невиновность своего клиента может, тем не менее, сделать довольно много. В этом деле есть две вещи, за которые мы должны быть благодарны судьбе. Какие же? Первое, нам заранее известно, что полиция собирается проследить такси, которое мы с тобой брали. И второе, тот факт, что жена Гомера Гарвина настояла, чтобы их первенец был назван Гомером-младшим. «Что-то, шеф», — сказала Делла лоб — «мне не слишком понятно, что вы имеете в виду». «Вернусь через час», — сказал мейсон и вышел.